Повсюду Жермена в своих речах и сочинениях пыталась не вредить репутации Бонапарта, повсюду ее сопровождал все более недовольный и угрюмый Бенджамен. После того, как отец Жермены, знаменитый Некер, в 1804 году испустил дух, чита де Констан вернулась в Копе. На этот раз... Жермена обосновалась в нем надолго и без оглядки на родительский авторитет. Здесь же она собрала вокруг себя блестящий кружок, куда входили Шлегель, Проспер де Барант, все тот же Монморанси, Мадам Рекамье. Именно тут завязавший роман с принцем августом прусским и неизменный бенджамен констан который был даже лишен права удаляться от своей повелительницы в этот период он уже мечтал о свободе не меньше чем раб на хлопковой плантации я уже давно разлюбил жермену Признавался он, Монморанси, в минуты откровенности. Однако у него не было сил и воли, чтобы порвать эту цепь, в которой, как ему казалось, он будет прикован всю жизнь. Но в 1808 году до него доходит радостная весть. Прекрасная Шарлота де Харденберг, которую он некогда столь пылко любил, и которая предпочла ему французского графа Дютерта, Только что развелась. Бенджамен воспылал надеждой. «Теперь я женюсь», — решил он, — «поставлю Жармену перед свершившимся фактом, и ей не останется ничего другого, как отказаться от своих притязаний. В конце концов, мужчина имеет право на семейную жизнь». Но он плохо знал свою повелительницу. Впрочем, Бенджамен успешно стал любовником Шарлотты продвигая свой план постепенно. Как ни странно, любовная близость только разожгла его страсть, и вот в порыве откровенности он решил открыть правду жармены и получить от нее свободу. Несчастный Бенджамен. В течение дня и ночи гулкие своды Копе оглашали столь громкими воплями возмущенной Жермены, что, казалось, их услышат в Женеве. Ты не знаешь, до какой крайности я могу дойти в случае твоего ухода, рыдала раненая тигрица. Без тебя я не могу жить, не могу дышать, я просто умру, ведь ты же не хочешь, чтобы я умерла. Ты ведь не настолько бесчувственен, и помни, я мать твоей дочери. И все в том же духе. Наконец, на заре нового дня, измученный Бенджамен, совершенно лишившись энергии, поклялся, что никогда не женится на Шарлотте. После чего он тут же бежал из замка. Бежал он, естественно, к своей возлюбленной. Шарлотту принялась его утешать, но не скрыла некоторого разочарования его малодушием. В конце концов, эта женщина не является ни вашей женой, ни вашей матерью, резонно заметила она. Но она считает что является и тем, и другим, что касается моей слабости, так окажись вы на моем месте. Надеюсь, умиротворить свою мучительницу, Бенджамен отважно возвращается в копе. И опять сцены, плач, крики, оскорбления... И снова обессиленный Бенджамен отступает, приняв Соломонова решение не рвать Жерменой открыто, но обвенчаться с Шарлотой тайно. Вдобавок, у него наконец сдали нервы, и от одного голоса Жермены начиналась истерика. Впрочем, на зиму он удалился к своей жене и залечил свои душевные раны. Но наступила весна, а с нею и необходимость выполнять обещание вернуться в копе. Видя, что ее супруг буквально заболевает от такой перспективы, Шарлота решила взять на себя решение этого вопроса. «Нужно рвать во что бы то ни стало», — заявила она ему. «Вот я вмешаюсь в это дело и верну тебе свободу». Оставив больного супруга и отправившись одна в Женеву, Шарлота взяла за перо и отправила грозное жермение коротенькое письмо. Она его подписала «Шарлотта Констан. Письмо отправила с конным курьером и, ожидая ответа раньше следующего дня, стала готовиться ко сну. Она как раз устраивала себе теплую ванну для ног, когда дверь в ее комнату распахнулась от удара, и на пороге появилась взбешенная жермена. Багровая от гнева, с огнем в глазах, раздувая ноздри, она возникла перед прекрасной шарлотой, как богиня возмездия. И так вы победили! Вы похитили его! Он предал меня ради вас! Трудно ответить на столь трагическую тираду, когда твои ноги находятся в тазике с водой. шарлота переставила ступни на пол и, не вытирая их, поднялась. Она приготовилась к схватке. Схватка эта продолжалась шесть долгих часов. Для Жермены Десталь такой марафон был привычным делом, но ее соперница с трудом под конец дышала. Эта встреча окончилась безрезультатно. Узнав о случившемся и переживая за плачевное состояние своей жены, Бенджамен вспомнил, наконец, что он мужчина, и отправился в Коппе сам. И снова поток оскорблений, упреков, угроз. Жермена хорошо потренировала за это время. Бенджамен оказывается разбитым, совершенно подавленный, больной от тоски и бессилия. Он покидает замок, формально подписав документ, который гласил, что его брак остается секретным, а сам он возвращается в Коппе что до его супруги, то Жермена великодушно посоветовала поселиться ей в Женеве. — Ей там будет хорошо, — заметила она. — Пусть делает там ванночки для ног. И знай, что Копе не обойдется без твоего присутствия, ведь я ожидаю важных гостей — Тальма, мадам Рекамье, принца Августа, прусских аристократов. — Хитрость вполне удалась, — Жермена хорошо знала о снобизме Бенджамена, его любви к громким именам, на фоне которых скромная гостиница в Женеве, выглядела действительно убого. Итак, Бенджамен сдался и отправился объясняться к своей жене, которая настолько от всего устала, что тоже сдалась. Однако всего через несколько дней она узнала, что вся великосветская компания покинула Копе и направляется в Лион. Тут, охваченная ревностью и гневом, Шарлота тоже снимается с места и едет за ними. И в Лионе на нее находит отчаяние, оставшись одна в комнате, она совершает попытку самоубийства. На этот раз разыгралась серьезная драма. Привлеченные ее воплями в комнату врываются постояльцы отеля, затем предупреждают мужа, который приезжает совершенно растерянный, весь в слезах, с искаженным мукой лицом и в сопровождении своей повелительницы. У изголовья несчастной жены разыгрывается гротескная и трогательная сцена, когда Жермена, демонстрируя величие своей души, объявляет. Я не желаю вашей смерти. Моя девочка, я не стану вам больше мешать. Я прошу вас лишь о том, чтобы вы оставили мне вашего мужа до конца летнего сезона, поскольку Бенджамен является главным украшением моего салона, а затем, клянусь, я передам его вам. Закрыв от слабости глаза и погружаясь в сон, Шарлотта вздохнула с облегчением. Кажется, доза яда оказалась слабой, а главное, она победила. Теперь Бенджамин будет принадлежать только ей одной, ибо мадам де Сталь свято держит свое слово, значит, они навсегда вместе. Навсегда. Бедняжка, какое самообольщение! Гроза миновала, и Бенджамен Констан, уверенный в любви своей жены, и, наконец, свободный, от притязаний Жермены, тут же опять влюбился, на этот раз, в мадам рекомье.